ботинки. Предательство спренов привело нас сюда. Потоки решили они человеком подать. Нидем, кто готов был во всём угождать, пребывавшим до нас, не даром мы отвернулись. С богами соприкоснулись. Глиной в руках их согнулись, и они изменили нас. Из песни таин слушателей.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 Таи два поймала и покраснела от своего неуклюжести. Потом подняла предмет, чтобы разглядеть получше. Это был небольшой флакон с какой-то тёмной жидкостью внутри. Каплив в глаза, пояснила Тин. Изменяет цвет на тёмный на несколько часов. Серьёзно? Их не трудно добыть, если знать у кого спрашивать. Полезное с надобьем. Шалана опустила флакон. Её вдруг пробрало зноб. А есть ли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 У меня, наверное, и так есть деревенский выговор. Произнес Шалан. Это здесь не сработает. Якевет цивилизованная страна, и ваши внутренние диалекты и говоры слишком похожи друг на друга, чтобы их распознали жители иных краёв. А лети не поймут, что ты из Виденской провинции, как понял бы виденец. А лети просто решат, что ты чужестранка. Ты много где побывала, верно? поинтересовалась Шалана. Я иду туда, куда дуют ветра.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 Важное дельце, сказала она. Для людей, которые способны изменять мир. Я всё ещё не получила ответа от тех, кто нас нанял. Может быть, мои люди не сбежали. Может, их просто постигла неудача. Я не знаю наверняка. Тучаланула вила, как лицо тонно пришлось. Кожа вокруг её глазно тянулась, взгляд сделался отрешённым. Она переживала из-за того, что наниматели могли с ней сделать.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 лишённый непревзождённого величия тех, что росли в еке-веде. Но всё же было приятно увидеть нечто непохожее на кустарник. Трава здесь была пышнее. Она благоразумно пряталась в норы, почуяв приближение фургонов. Комнепочки вымахали большими, сланцекорник растёт и там, и частенько над ним ризвелис проявны жизни, похожие на зелёную машкаро. За время своего путешествия они встречались с другими караванами.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 Шала на собственном ужасном опыте усвоила, какой опасной может быть любая встреча в этих местах. Старшие караванщики ко всему относились к подозрениям. Она назвалась главной, но позволяла тем, кто имел больше опыта, останавливать караван и выбирать другую дорогу. «Пошли», – велела Тин, тормозя Чула ударом прута и спрыгивая с фургона. Она не забыла прихватить висевший на крючке плащ и пояс с мечом. Шалан спустила следом и нацепила лицо ясное. Виденка позволяла себе не играть, когда была наедине с тин. С другими ей приходилось быть властной, суровой, жестокой, но вселяющей надежду и восхитление. В этом смысле она была рада синему платью, которое подарил Макаб. Из атменного шёлка, вышитое серебром, оно прекрасно заменило её собственное, превратившееся в лохмотья. Они именно вали в атаха его людей, которые маршировали вслед за первым фургоном. Предводитель дезертиров одарил Тинкасым взглядами. Талант мошенницы не помог Тин завоевать симпатию Ватаха, но всё-таки он её уважал. Мы со Светлостью довар с этим разберёмся, на ходу бросила Тин Макобо. "Светлость?" окликнул Макоб. "А если это бандиты? Мастер Макоп их только четверо", небрежно ответила Шалан.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 Бандиты бы не позволили нам себя увидеть и уж точно не стали бы сидеть там и ждать, пока мы подойдём. Четверо мужчин дожидались их на вершине холма. Приблизившись к шалану, видела, что на них аккуратная военная форма по виду настоящая. Наднелажбину между холмами девушка ушибла палится ко мне почку. Она поморщилась. Макоп дал ей туфельки для светлоглазых. Они были роскошны и, наверное, стоили целое состояние. но на самом деле почти не отличались от тапочек. — Подождём здесь, — сказала Виденко. — Пусть они к нам идут. Звучит неплохо, — согласилась Тин. Действительно, когда мужчины заметили, что Шалан и Тин их ждут, они начали спускаться по склону. Следом за ними появились ещё двое. Пешие. Не в форме, но в одежде рабочих. Конюхи. — Кем ты будешь? — негромко спросила Тин. Сабой предложила Шалан. "Да разве это весело?" подразнила Тина. "Как у тебя с рогаецким?" "Рогаецким? Я слишком поздно", оборвала Тина, когда незнакомцы подъехали к ним. Шалан находила лошадей пугающими. Здоровенные свирегуги не были смиренными как чулы. Лошади всё время топали и фыркали. Предводитель небольшого отряда натянул поводье с явным раздражением. Он не очень-то хорошо управлялся с животным. Светлость поприветствовал он кивая, когда увидел её глаза. Шалан с потрясением поняла, что он темноглазый, высокий с тёмными алетійскими волосами до плеч. Он посмотрел на Тин, подметил мечи и солдатское одеяние, но не подол вида, непростой человек. "Её высочество!" громко провозгласила Тин, указывая на Шалан. Принцесса Онулукуа Кина Аотуатай. Перед тобой я, соба королевской крови, темноглазой. Рогаетка? проговорил мужчина и наклонился, изучая рыжие волосы Шалан в воринском платье. Камень был пал замертво. Тин взглянула на Шалан, подняв бровь. Я тебе придушу, женщина, подумала Таи и сделала глубокий вдох. Эта вещь Заговорила Шавана, указывая на своё платье. "Не быть то, что твоя думать носить принцесса, а на быть хорошей для меня. Ты быть уважать к счастью её красное лицо подошло барогаетки. Они были пылким народом. Тина доброительно кивнула. "Прошу прощения", сказал мужчина, хотя по виду было заметно, что он не намерен извиняться. "С какой стати темноглазы ездит верхом на таком дорогом животном?" Один из его спутников изучал караван в подозрительную трубу. Тоже темноглазый, но все для он чувствовал себя увереннее. "Кэл, семь фургонов", доложил он. "Охрана хорошая". "Предводитель Кэл кивнул. Меня послали выслеживать бандитов", объяснил он, обращаясь к Тину. "С вашим караваном всё в порядке. 3 недели назад напоролись на бандитов". Тину казало большим пальцем себе за спину. "Почему ты спрашиваешь?" Мы представляем короля, ответил мужчина. Мы из личной гвардии Даленара Холлина. Ох, буря! Теперь у Шалан будут неприятности. Светлорд Холлин продолжил Кел. Изучает возможность расширить безопасную зону вокруг Расколотых равнин. Если на вас на самом деле напали, я хотел бы знать детали. Я если на нас напали? переспросила Рогаетка.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 Но теперь каравану осталось полтора дня пути до Расколотых равнин. С вами уже не должно случиться ничего страшного. "Я любопытство", сказала Шалан. "Эти звери лошади быть, но ты быть темнаглаз. Этот Холлин тебе сильно доверять?" "Я выполняю свой долг", ответил Кел, изучая её. "Где остальные ваши люди?" Караван, судя по виду, полностью воренский. А вы слегка тощие для рогаетки. Ты что, оскорбил принцессу, упомянув её вес? В ужасе переспросила Тин. Буря, она была хороша, даже сумел этой фразой призвать с про на небо. Что ж, оставалось лишь броситься в атаку. "Я оскорбица!" завопила Шалан. "Ты снова оскорбил её высочество? Очень оскорбица! Лучше извинись. Нет извинений!" объявила Шалан. "Ботинки!" Гала отпрянула. Его взгляд заметался между Шаланой и Тин. Он пытался осознать сказанное, наконец переспросил: "Ботинки?" "Да", подтвердила девушка. "Я любить твои ботинки? Ты извиняться ботинками? Вам нужны мои ботинки? Ты разве не услышала её высочество?" отдёрнула его Тин скрестив руки. "У этого Долинара Холина все солдаты такие непочтительные." «Я не непочтительный», — возразил Кэл. «Но ботинки не отдам». «Ты оскорбить!» — объявила Шалан и, шагнув вперед, кнула в него пальцем. «Буря, отец, до чего же эти лошади громадные?» «Я поведать всем, кто захотеть слушать! Я прибыть и сразу сказать, Холин — ворователь ботинок и прелюбодей!» Кэл поперхнулся. «Прелюбодей!» «Да!» — Шалан оглянулась на Тин. «Прелюбодей! Нет, не то слово! Плоходей! Нет, лихо! Лиходей! Воровать и лиходей! Вот это правильное слово!» Солдат растерянно оглянулся на своих спутников. «Чтоб ты провалилась!» – подумала Шалан. «Толку от хороших каламбуров, если собеседник не уч!» «Значения не иметь!» – отрезала она, вскинув руку. «Все узнать, как ты нечестно обойтись со мной! Бросить меня оголенной в этой глуши!» Обнажать меня это оскорбление моего дома и моего клана. Все узнать, что Холин? Ох, ну хватит, хватит, сказал Кел и неуклюже наклонившей стнул один ботинок, оставаясь в седле. Носок у него был здоров на пятке. Шквальная женщина. Пробормотал он и бросил ей первый ботинок, а потом снял второй. Извинения приняты. Тин подобрала ботинки. Да уж, клянусь, при исподне лучше вам их принять.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 Они над головой понеслись во все стороны, точно на крыльях ветра. Шалан следила за ними с широкой улыбкой. Они были очень редкими. "Ах", выдохнула Тин, тоже улыбаясь. "А 30 не стану, но это было весело. И всё равно я тебя за душу", пообещала Шалан. Он знал, что мы дурачимся. Это точно была самая жуткая имитация рогаетки из всех, что когда-нибудь рождались на свет. Вообще это было очень даже хорошо.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 Набью внутри немного войлока и будут в самый раз. Девушка подняла ботинок. Они действительно были очень великие. Ну, почти, она глянулась. Надеюсь, с ним всё будет в порядке без них. Что если на обратном пути ему придётся сразиться с бандитами? Тин закатила глаза. Детка, нам нужно обсудить твою добросердечность. Быть хорошей не такая уж плохая вещь. И это говорит юная мошенница, подловила её Тин.